19 -е. Под внимательным взглядом Бармена мы с Лисом вышли на улицу. До аэродрома добираясь на лифтах. В туалете я снова переоделась. Стараясь не глядеть на Лиса, забралась в стрелу. Трасса обратно была уже, к счастью, заказана. Летели, как в прошлый раз, от Ника, молча. Дома наших еще не было. Я прошел на кухню, как во сне, с трудом заправила кофеварку, руки тряслись. «Э, так и будешь молчать?» Лис уселся на высокий табурет, заглянул мне в лицо. «Заткнись!» Я поставил перед ним чашку с кофе, расплескав. «Слышать тебя не могу и видеть, потому что я такой плохой или потому что меня могут поймать». «А действительно, почему?» «Я вспомнила. Нрава нашего выйдет дома. А что ж тогда в наружной тюрьме творится?» «Представить лиса в обществе ее обитателей было невозможно». Ты там и часа не проживешь. А кто сказал, что я туда собираюсь? Тебя арестуют и... Дурочка, а что, поймать нужно? Тебя ищут, и думаю, что ни один здоровяк такой умный. Дело времени. Для чего тебе это нужно было сейчас? Для чего? Ну, тогда еще, понятно, маленький был, а сейчас? Не тряси меня, глупая. Ну, все, все, успокойся. Хорошо скажу. Эти камешки помогут мне выйти отсюда, а там, снаружи, за них мне продадут самолет. Что? Хороший самолет, настоящий. Там, снаружи, аэродром. Колонии фрактуют на нем самолеты. Заправляют всем на аэродроме отморозки, и те еще, но договориться с ними можно. Но ведь Ник говорил, что мы не летаем в некоторые страны. Мне плевать, что он там говорил. Я уже договорился. Самолет у меня будет. И того, что я слом самолет заправит и курс на Тайвань. Лиза смеялся. Нет, он сумасшедший. Я подозревала, конечно, но поняла это только сейчас. Так сказал ему. Ты сошел с ума. Ты больной на всю голову. Ненормальный. Отец тебе светлое будущее приближает, а ты грабишь ювелирные салоны. А ты, ты не сумасшедший? Ты же пытаешься вернуться домой к себе, хотя знаешь, что там снаружи долго не продержаться. У меня семья. Они как-то живут, с божьей помощью. Это, во-первых. Во-вторых, что ж ты будешь делать, если Тайвани уже нет? Лис помолчал. Буду лететь, пока топлива хватит. Я поняла, что он говорит правду. Полетит, пока топлива хватит. А потом... Как же так? А я... Ну-ну, эгоист. Значит, чтобы добраться домой, все средства хороши. Но ты же подкупаешь почтальонов. Я зарабатываю, а ты грабишь. Ты скажи, не укради, и скажу. И не убей, и скажу. После того, как половина планеты уничтожена, ты еще боги вспомни. А я и не забывала. А ты, оказывается, и про заповеди слышал. Библию, может быть, читал. А, Новый Завет? Глаза Алиса вспыхнули. Знакомился. — Ага, — знакомился, — читать надо было. Привыкли, понимаешь, на Бога все сваливать. — Поймают тебя, в тюрьму отправят, ты будешь плакать, что Бог виноват. — Фанатичка, — он указал пальцем на царапинки на моей груди, — как тебя служба семьи сюда пропустила? — Ругаться почему-то расхотелось. Это я в детдоме, стеклом, когда крестик с меня сняли, не помню даже, что разбила. Таких, как ты, нужно что? Уничтожать? Мне вот разрешили пока пожить. Твой папочка разрешил? Вдруг и правда, ему внука рожу, а? Я залпом выпил остывший кофе. И не мечтай, Чикин, как-то неуверенно сказал лис. Да уж великая мечта — родить от бандита. Я захотела гордо повернуться и уйти, залезть в свою нору и не вылезать. Встать почему-то не получалось. Лис остыл, сидел, нахохлившись, с мрачной физиономией поглядывал осторожно. — Скажи, а ранили тебя, когда ты занимался экспроприацией? — Ишь ты! Слова от каких знаешь нет, когда я одного гада случайно встретил. Лис помолчал еще пару минут. Может быть, ожидал, что я отвяжусь от него? Не дождался? Я ткнул его в плечо. Э, — э, Говори, что дальше? — Ни по связи мобильной, ни по компу нельзя уж было с мамой связаться. Самолет решили отправить. Ник боялся, что с ней что-то случилось. Так любил? Любил? Если бы. Думаю, что по другой причине. Со щитом не справлялись. Моя мама этот щит, словом, принцип защиты, разработала. Ты не знала? Заплатил я одному за то, чтобы отвез письмо. Он, скотина, взял пару браслетов с бриллиантами и не сказал, что самолет уже улетел. Ты где ж ты ухитрился подраться, чтобы не засекли? А ты что, серьезно считаешь, что просматривается все? Да в колониях куча мест, где можно зарезать и спрятать, не найдут. Ты, надеюсь, это не проверял? Не моей части. Ага, ты у нас, Сонька, золотая ручка. Так мы сидели и припирались, пока не приехали Кэт и Шванг. Мордашку Шванг печали не бывает. Глаза Кэт заплаканы. Видно, все плохо. Я думала, лис уже уйдет, но нет, сидит. Ну, сиди и сиди, и разбойник с большой дороги. Завтра мы устроим праздник. Поль разрешил отпраздновать твой день рождения в кафе. Я бросала в кипяток вареники, разогревала цыпленка, накрывала на стол, болтала, не переставая. Кэт сидела на диванчике, не обращая ни на кого внимания. Шуанг забралась на круглый табурет рядом с лисом. Подперла рукой головку, уставилась набраться. Тот задергался, но не сбежал. Пришлось мне кормить Кэт за столом. Шуанг с лисом за барной стойкой. семейные идиллия закончилась быстро. Кэт вдруг отодвинула тарелку, вскочила и выбежала из кухни. Шуанг продолжала смотреть на лиса.